Когда я взял тебя от госпожи Миллиган, я принял обязательство воспитывать тебя возможно лучше. Как назло обстоятельства обернулись против меня. В настоящее время я ничего не могу дать тебе. Вот почему приходится расставаться. Не навсегда, конечно. на время, когда кончится зима. С одним капе мы не можем в Париже ничего заработать. Услыхав своё имя, Капи подбежал к нам. Виталис ласково погладил его. Это же очень добрый пёс. На одной доброте на свете не проживёшь. Она необходима для того, чтобы делать счастливыми окружающих. Но кроме неё нужно и нечто другое. Чего у нас нет? Ты понимаешь, что теперь мы не можем давать представление. Да. Конечно, понимаю. Парижские мальчуганы рассмеют нас, забросив отгрызками яблок. Мы не соберём и двадцати суф денег. а на 20 суф втроём прожить невозможно. В холодную, дождливую и снежную погоду сбор будет ещё меньше. Я буду играть на арфе. Если бы у меня было двое таких ребят, как ты, то дело, может быть, и пошло бы. Да, если бы я был совсем дряхлым или слепым, Но к несчастью я ещё недостаточно стар. В Париже, чтобы возбудить сострадание, нужно иметь очень жалкий вид. Кроме того, надо решиться на то, чтобы просить милостыню. А я этого никогда не смогу. Так что приходится искать другого выхода. Вот что я придумал. то решил. Я отдам тебя на зиму одному подроне хозяину. И ты будешь зарабатывать деньги, играя на арфе. А я начну давать уроки музыки. В Париже меня знают. Я живал там не раз. Уроков у меня будет достаточно. Вот так. к владельностью мы сможем как-нибудь пережить зиму. В то же время я займусь дрессировкой новых собак вместо Зербино и Дольче. Весной, когда я их обучу, мы снова пустимся с тобой в путь и больше уже не расстанемся. Судьба не отворачивается надолго от тех, кто имеет мужество с ней бороться. Вот эту от мужество и покорности я требую сейчас от тебя весной мы опять начнём нашу вольную жизнь и ты увидишь Германию Англию ты станешь уже взрослым я многому тебя научу и сделаю из тебя настоящего человека Вот видишь, мой мальчик, что не всё ещё потеряно. Пожалуй, действительно это было единственным выходом. Теперь, вспоминая наше положение, я вижу, что Виталис сделал всё возможное, чтобы найти выход из создавшихся затруднений. Но тогда я был потрясён разлукой с Виталисом, и новым подроным хозяином. Во время наших путешествий по сёлам и городам я не раз встречал этих подроны, которые, взяв в себе на воспитание детей, кормили их колотушками. Грубые, придирчивые пьяницы с проклятиями и ругательствами на устах, всегда готовые ударить, они нисколько не походили на Виталиса.